Глава тридцать четвертая. Выхожу в Реал из своего гостиничного номера. В игре, разумеется. И вижу, что девочки о чем-то шепчутся. «Что за проблема?» — спрашиваю я. «Решаете, как делить меня будете?» «Решили уже. Привяжем и пополам распилим», — смеется Алина. «Но если серьезно, тебе пора домой». «Я вам что, не понравился?» «Во мне начинает разгораться недовольство, но вида не показываю». «Ты странный какой-то. Мы не можем понять, кто ты. Подарил нам по несколько миллионов. Почему?» — прямо спросила Полина. «Потому что я идиот. Ради того, чтобы произвести впечатление на девушек, потратил кучу ВК. Профессионалки обошлись бы дешевле, но мне их не хотелось, а гибкие тела новых знакомых меня возбуждали. Но не сидеть же, как дурак, когда тебе говорят, что пора уходить» да и скандал из за такой мелочи устраивать смысла нет вообще то я хорошо провел время с девчонками программа минимум выполнена а больше всего мне понравилось то что пока мы сидели в ресторане все их внимание было направлено только на меня они не озирались по сторонам не глазели на других и это было чертовски приятно может потому что я идиот вздыхаю я и вызываю такси судя по подаркам — Ты мужчина моей мечты, — усмехнулась Алина. — Так совпало, — пошутил я. — Но если хочешь, оставайся. Неожиданно предложила она уже без насмешки. — Нет, машина будет через три минуты, — отказался я, наклоняясь, чтобы обуться. — То хотел, то не хочешь. Может, объяснишь? — вступила в разговор Полина. — Расхотелось. — Честно, — ответил я, ни капли не соврав. — Я вдруг понял, что хочу разобраться в своих игровых характеристиках. Все остальное стало казаться неважным. Провожать меня не стали. Девушки, похоже, обиделись. А может, я и в самом деле странный? Уже будучи в такси, я пожалел, что уехал. Че, спрашивается, встал в позу. Отвергли его, понимаешь. Будто в первый раз такое. Ладно, телефоны их есть. Созвонимся. Вскоре я был уже в своем игровом гостиничном номере. Гостиницу я снял дорогую. Обычно номера стоили мизер, а за этот я отдал четверть ВК. так посмотрим, что у нас с характеристиками. Но сначала закидываю два очка в ловкость и одно в совместимость, пью последний эликсир на совместимость. Тут я вспоминаю, что этим зельем можно поднять навык на уровень не выше пятого, а у меня наездник уже четвертого. Вот я лоханулся. Ладно, в запасе еще два, плюс 32 зелья на основные характеристики. Их можно один раз за уровень использовать. То есть мне до 60 уровня хватит. У меня уже приличный набор навыков, и я начинаю разбираться, какие из них мне поднять. Надо бы увеличить навык владения клевцом, который у меня сейчас первого уровня. Поднятие навыка увеличивает его эффективность на одну шестьдесят четвертую долю, то есть клевец увеличит урон на одну шестьдесят четвертую. С другой стороны, разделка добычи тоже поднимает качество лута и вероятность его выпадения на ту же одну шестьдесят четвертую, хотя у меня навык разделка уже и так приличного пятого уровня. Решено. Один эликсир закину в речь варга, а последний приберегу. Игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один. Имя игрока воевода Уровень игрока 28. Кошелек игрока пятнадцать тысяч четыреста одиннадцать целых пятьсот одна тысячная кредита. Казна поселения девять тысяч восемьсот десять целых сто две тысячных кредита. Титулы. Основные характеристики. Дополнительные характеристики. Свободные очки, таланты, навыки. Навыков у меня уже много, но нужно еще больше. Только для лечения понадобится десятка-два дополнительных, и это минимум. А все ради того, чтобы получить действительно мощные заклинания. Сейчас в игре рекорд по количеству навыков около 500 вроде, и мне до него еще далеко. Выхожу из игры и спать. Утром меня разбудили родители, которые приехали в гостиницу. Правда, без вещей это радует. Слава, ты что, пил? Мама сразу же ведет носом, словно на тренированный детектор. Годы тренировок с отцом не прошли даром. Алкоголь и перегар она чуяла безошибочно. — Вина выпили, ага, — зевнул я. — А вы чего прискакали? — Да там, понимаешь, воды нет горячей. «А тут у нас же до обеда номер снят. Вот мы с папой решили помыться», — оправдывалась мама. «Жадная мамина тетя поселила нас в клоповнике без удобств», — честно выдал папа. «За что деньги отдали?» «Там есть удобства», — не сдавалась мама. «Сортир во дворе на двенадцать комнат и душ по расписанию», — ехидно парировал папа. «У нее там что, гостиница?» — удивился я. Я думал, мы в ее доме жить будем. Нет, в доме она сама живет. И еще кому-то сдает комнаты. А во дворе у нее двухэтажное строение с комнатами. Есть и с удобствами, а есть, как у нас, без...» Безжалостно топил мамину родственницу отец. «Зато кондиционеры и телевизоры везде», — Оправдалась мама. «И fi еле еле-еле пашет, а еще свет вырубали два раза за вечер на час». Окончательно убедил меня не ехать к родне папа. О, Господи, да сейчас найдем приличный домик. Я полез в интернет, благо в гостинице с вай-фаем все хорошо. Мать с отцом ушли к себе, а я быстро подобрал хорошие варианты с ценником от 15 до ста тысяч за сутки. Больше всего мне понравился вариант за 25. Родителям, конечно, скажу, что снял дешевле. Ну, не знаю, Слава. Сомневалась мама, разглядывая фото в интернете. «Обидим хорошего человека, который вас в сарай поселил», — перебил я. В итоге уломал я своих на переезд. Помогло и то, что мама всего за два дня отдала деньги. Впрочем, она была почему-то уверена, что ей их вернут. Едем заселяться по новому адресу. Там все на уровне. Правда, море далековато, но меня это не парит. Есть же такси. Потом поехали забирать вещи к тетке. «Ой, хорошая моя, я уже всем отказала. Сейчас деньги потеряю». Ни в какую не захотела отдавать деньги предприимчивая тетя. А ведь у нее с гормонами непорядок. Попробовал диагностировать пожилую женщину и неожиданно получил всю информацию о ее здоровье. Там не только гормоны, но и еще что-то. «А если сдадите комнату, то вернете?» — спросил без особой надежды папа. «Ой, да кому сейчас сдашь?» — махнула рукой тетка, и мы раскланялись «Наверняка и с покупкой дома вариант тоже тухлый», — высказал свое мнение папа. «Прийти, что ли, вечером проверить, сдала или нет?» На новом месте нас поджидали уют и заказанный мною по дороге обед. За двухместный номер я отдал двести штук за восемь дней. Раз в двадцать меньше, чем на девочек потратил ночью. Выйдя из своей комнаты в игру, появляясь в Оуархе. Сразу же прилетает письмо от Портоса, а следом системное сообщение. Вы открыли новый навык эндокринология. Надо встретиться. Ты как, не надумал раскрываться? Полностью законом защищен будешь, пишет Портос. Ага, да меня в армии еще могут забрать. Я из призывного возраста не вышел, хотя плоскоступие мое никуда не делось. Не надумал. А каким законом я буду защищен? Игнорирую я предложение о встрече. Федеральный блин. Лови ссылку. Читаю верхушку письма по дороге в лавку алхимика. Оказывается, я обладаю неприкосновенностью уровня члена Конституционного суда, а моя группа помощников, числом 16, на уровне федеральных судей. Меняю ник с самой-самой на воевода и пишу. Я в лавке Ирбея, около аренды гладиаторов. Есть у нас такая арена, но деньги там делают не писи, а не игроки. Игрокам отведена роль либо зрителей, либо участников. Шовинизм, бля. Пока хожу по лавке, прицениваясь к товару, прибывает Портос. — Это ты портальную площадку разобрал? Сходу огорашивает он меня. — Откуда знаешь? Ваша, что ли? — спрашиваю я. — А то ты не подозревал, что наше, — ехидно говорит мужик. — Подозревал. Но наверняка не знал, — резко отвечаю я. — Мне левые порталы под боком не нужны. — Мы так не договаривались. Запрета от тебя никакого не было. Да и быть не могло. Ты хозяин только в своей зоне. А там любой игрок может находиться. Аргументирует, что мне нравится, спокойно Партос, Хотя видно, что ему эта тема не очень приятна. «А я и не знал, что в игре искусственные порталы возможны. А так без проблем. Делайте там, что хотите. Но тогда и я могу делать, что хочу. Тут же соглашаюсь я. А через свой портал больше не пущу и болтика выгоню. Хотя кто болтику сказал, вопрос открыт». «Не кипятись. Порталы появились недавно. И мы пока ни одного не построили. Но парочка работающих прототипов уже есть». И у тебя рядом со временем появится чей-нибудь. Да и что ты теряешь? Ты сейчас и в город ты попасть не можешь. Прыжки телепорта когда обновятся у тебя? Через пару недель только. А так будет запасной вариант с телепортом. И мы поможем с обороной, если что. Мягко стелет чиновник. Или, может, военный. Я подумаю. Но этот шаг у вас был недружественный. Решаю не обострять пока я. Это все... «Нет, не все. С тобой хочет встретиться, президент. Не отказывайся. В игре хочет. Желает наградить тебя заслуженными званиями, хотя бы там». «О как!» — удивляюсь я. «И когда?» «Пока не ясно. Как время у него будет?» «Я пока только у тебя спросил, а дальше доложу по инстанции». И «Еще. У тебя же четвертая доп. характеристика совместимость?» — спрашивает он, пристально глядя на меня.